Всем я ндравлюсь. Я этого вот, дельфина морского, на хлюгер резал, латуни золочёные. Царевны могли глядеть. Побиты. Царство небесное ни за что. Вот уж никогда не забуду. Пирожка мне печатного с царского стола. С ладонь, вот, с ербами. Такой ерб-порёл. Более рубля, ей-богу. Яственный орёл Ерб, Орёлик наш русский, могущий. И где-то теперь летает. Ливадзе управляющий, Генерал был солидный себя, Велел подать. Не изменяй нам, кулеш, У тебя рука лёгкая. А вот дорезался, Упор вышел. Об упоре он говорить не любит, А вот прошлое вспомянуть — сотерну я, любитель, Два с полтины в день, А то три, как ценили. На базар, бывал, придёшь, Ну и что ты мне суёшь? доразишь да то сало? Чуток желтит, я и глядеть не стану. Ты мне сливашная давай, розы чтобы пахло, Кожица, чтобы хрюпала, А не мыло, тьфу! Плюёт кулеш, головой мотает, Тянет с этого сожмыху, Внутрях жгёт. Чистый яд в этих выжмалках виноградных. На медний конторщик помер. Кишка зашлась. Ах, вся сила из меня уходит. Голова гудёт. Брынза опять была. 6 копеек. Тараньку выберешь. Солнышко скрозь видать. Чисто как портвейна. Былычку не удасть. Он всплескивает руками, словно хватает моль.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 Церковь грабит, папа на медни опять в Ялты поволокли. Женщина наша на базаре Одно слово про их сказала, Подошёл мальчишка с ружьём, Цоп, зарестовал. Могут теперь без суда, Без креста, Народу, что побили. Да где ж она правда-то? Нашими же шеями выбили. Он просит ещё водиться, Пьёт и сосёт грушку. В больниц, что ли, толкануться? Может, предпишут чего в лекарства? В десятом годе в Ялтах, когда лежал, Легкое было, в распаление, Молочко да яичко, А то, как леты, строго предписали. А подрядчик Иван Московской Бутылку портевейны принес. Только выправляйся, голубчик Степан Прокофьевич, Не изменяй, у тебя рука легкая. Ну, кто мне теперь из их Такого скажет. Тырк да тырк. Власть ваша да власть наша. А и власть-то никакой. Одно хулиганство. 37 лет Всё работой жил, А тут за два года Все соки вытянули, Как червя гибнул. А! Барашку возьмёшь? Ты мне с почками подавай. В сальце. Борщок со шкварочками, Бабы как красенькими заправить, Рай увидишь. Семья теперь, все девчонки, Не миновать, всем гулять с комиссарами. Ух, сон страшный! Борщик-то бы хоть довелось поесть напоследок в Досталь, А там...